Голова четвертая Утром он пошел за своей шестеркой. Настроение после ночи было отвратительным. Он снова чувствовал себя разбитым и шел очень медленно. Пасмурное бежевое небо буквально давило ему на голову. Зараза, ведь после обеда еще и на работу переться. Мрачно размышлял он. Жене он вкратце поведал о том, что видел кого-то за калиткой поздно вечером и попросил быть осторожнее. И если они кого-то увидят, сразу ему звонить. Там не на шутку встревожилась. Нет, не встревожилась. Она очень сильно испугалась. Она предложила ему обратиться в полицию или на крайний случай позвонить этому, ну как его, Валеричу. Он же бывший мент, может чего посоветует». Алексей сказал, что, наверное, так и поступит. Также он поклялся, что ни на секунду не отключит телефон и с работы приедет за две минуты. Сегодня он на машине. Та находилась в соседнем от их района частном секторе. Там раньше в советское время был элитный дачный поселок для высокопоставленных военных чинов. С 90-х годов поселок сохранил статус элитного, но в нем стали селиться бизнесмены возводя на месте больших, старых, построенных еще в 50-е годы домов на огромных участках экстравагантные дворцы и семейные коттеджи. Впрочем, там оставалось еще немало участков со старыми домами, владельцами которых были дети и внуки военных. Там жили только летом, На один из таких и шел Алексей. Его владелец, некий Ефимов, купил свои восемь соток еще в 70-е годы, у одного из владельцев огромного, почти в полгектара участка, но так и не смог построить на нем ничего внятного, кроме небольшой времянки, в которой он, правда, успел провести электричество. Ефимов был холост, родственников у него не было. В 90-е он то пытался построить там дом, то разбить огород, но в итоге он забросил все попытки благоустроить землю. Три года назад Алексей, после случайного знакомства с ним, вызвался помочь тому с переездом из одной московской квартиры в другую. У одинокого старика не осталось никаких родственников и средств, не говоря уже о физических силах для того, чтобы осуществить это без посторонней помощи. Алексей тогда спросил его, почему тот не хочет продать участок, раз так стеснен в средствах, на что Ефимов уклончиво ответил, что хочет подождать еще пару-тройку лет. Но для чего? не пояснил. Конечно, ему нечем было расплатиться с Алексеем, и он предложил ему пользоваться этим участком и временкой с условием, что он будет оплачивать только электричество, а налог он будет по-прежнему платить сам. Алексей был уже тогда стеснен в средствах, и даже те копейки, что надо было платить за электричество, были для него существенной суммой, но от такой благодарности он отказываться не стал. Из временки он устроил некое подобие автомастерской и склад своих многочисленных инструментов. В поселке было безопасно. Камер на ближайших участках, правда, не было, как не было никакого КПП, однако Алексей все равно не боялся оставлять на участке машину без присмотра. В поселке не воровали и не грабили уже давно. Да и соседи были совершенно не против, что на заброшенном участке, который сильно портил общий вид из ухоженных газонов и подстриженных кустов пионов и шиповников, появился кто-то, кто хотя бы немного следил за порядком. Алексей доплелся до участка, расположенного на улице маршала Жукова, и открыл старенькую калитку. Машина, накрытая брезентом, стояла перед почерневшим от времени деревянным строением. Он остановился и тоскливо посмотрел на него. А ведь и там порядок нужно уже очень давно навести. Уже очень давно. Да все, что-то никак. Он выехал с участка и поехал на почту, где забрал для Вениамина Яковлевич тяжелую коробку. Приехав на королеву, Он оставил машину прямо перед калиткой нужного участка, отзвонился жене, сказав, что он совсем рядом, и набрал номер хозяина. «Господи», — подумал Алексей, — «но как так? Живу столько лет здесь, а никогда на участок этот внимание не обращал, и жильцов его не знаю». Прошло довольно много времени, прежде чем в доме за забором открылась дверь. Из крыльца к калитке подошел, едва передвигая тоненькими ногами в старых с коленками трениках, полный пожилой мужчина. Он был одет в грязную, с наполовину оторванным капюшоном куртку. Доковыляв до калитки, он приветливо улыбнулся и помахал рукой. «Здравствуйте. Безмерно рад вас видеть. Признаться, спасли вы меня секунду и сейчас открою. Вениамин Яковлевич к вашим услугам». Закончил он приветствие, выйдя за калитку и протягивая руку. Алексей поздоровался и вошел. Вениамин Яковлевич вовсе не был глубоким стариком. На вид Алексей не дал бы ему больше 60, 65 пяти лет. Просто болезнь его измотала. Из подыстлевшей шапки на уши опускали жидкие седые пряди, обвислые щеки на овальном, заостренном к подворотку лице, капельки пота на широком лбу, строгий, с некоторым оттенком надменности взгляд темно-карих глаз. — Пройдемся, — пригласил его Вениамин Яковлевич. Кряхтя развернулся и медленно двинулся назад. С коробкой в руках Алексей пошел вслед за ним. К двухэтажному уродливому покосившемуся дому, первый этаж которого был деревянным, а второй был сложен, казалось, из каких-то панелей, вела тропинка из досок. Слева были заросли, справа валялись какие-то доски, пустые коробки, стояло деревянное покосившееся строение, назначение которого было определить сложно. Не то старый туалет, не то подобие сарая, не то недостроенная баня. Справа, позади дома виднелись кучи какого-то хлама. «Вы прощете великодушно за беспорядок», — произнес немного извиняющимся тоном Вениамин Яковлевич. «В последнее время я испытываю некие затруднения в том, чтобы регулярно убираться». «Да ничего, что вы» произнес Алексей, стараясь удержать коробку. Он машинально посмотрел на следы, которые оставлял на снегу Вениамин Яковлевич. Ничего похожего на те, что он видел вчера. На нем были маленькие кроссовки, не больше сорокового размера, да и рост. Хозяин участка был явно ниже того гиганта, что вчера стоял за калиткой участка Алексея. Наконец они вошли в дом. Захламленный прихожий Вениамин Яковлевич попросил Алексея положить коробку на пол, предложил снять обувь и надеть почти развалившиеся тапочки. Затем жестом он пригласил гостя проследовать в комнату, дверь в которую из прихожей, а сам, сняв куртку и оставшись в древнем и уродливом свитере, скрылся в темноте коридорчика слева. Алексей вошел в дверь. Большая, по меркам ветхого дачного домика, комната, видимо, служила Вениамину Яковлевичу чем-то вроде рабочего кабинета и спальни. Неубранная кровать стояла у противоположной стены. В замызганное окно в помещение проникал тусклый дневной свет. Перед кроватью стоял маленький покосившийся журнальный столик. Слева у стены стоял старенький телевизор. С потолка свешивалась включенная электрическая лампочка. Правую стену, часть левой, и стену, где была дверь, занимали книжные шкафы и поставленные друг на друга книжные полки. Книг в комнате было огромное количество. Алексей никогда не видел в жилых помещениях такого количества книг, также они валялись и на полу, в перемешку с журналами и бумагами. Книгами и бумагами был завален журнальный столик, при этом кое-где валялись пустые пластиковые бутылки и обертки от шоколадок. Антон поморщился. В комнату, наконец, переваливаясь, вошел и сам хозяин. Он держал в руках большую плитку шоколада, которую торжественно вручил Алексею. Немного опустив глаза, он произнес. «Вы уж извините, что только этим могу отблагодарить, но вы себе и представить не можете, как вы меня выручили. Буквально спасли». Он немного помолчал, и тихо добавил, посмотрев Алексея в глаза. «К сожалению, я сейчас в крайне неприглядном состоянии. Да вы и сами видите». Вениамин Яковлевич обвел пространство вокруг рукой. «Да ладно вам, все в порядке». Выдавил из себя улыбку Алексей. «Вы обращайтесь, если чем еще помочь нужно. Мы все понимаем. Сами ситуация непростой, потому и сочувствуем». «А вот сочувствовать, прошу, не надо!» Вдруг рассмеялся Вениамин Яковлевич. «Помните, я вижу несчастного, нескорблю о нем, протягиваю ему чашу из пить воды и рассказываю ему о любви к тебе». «И сам тебя еще в нем». Неожиданно для самого себя закончил Алексей за Вениамина Яковлевича. Тот застыл, удивленно уставившись на Алексея. Так что же, вы каэцию почитываете? Спросил Вениамин Яковлевич Алексея таким тоном, как будто Магнус был его соседом по подачи. Да, немного смущенно ответил Алексей. Я читаю Магнуса Каекского. Ну, не обессудьте, я привык к несколько иной транскрипции его имени. и тоже допустимо. Чуть снисходительно произнес Венин Яковлевич. Впрочем, не важно. Вы знаете, это весьма неожиданно вот так случайно встретить человека, который читает Магнуса Каяция. А что позвольте поинтересоваться, вы у него читали? Только дозволь открыться тебе, или обитель человеческую тоже, или может что еще? С неподдельным интересом спрашивал хозяин разваливающегося жилища. Пока только дозволь открыться тебе читаю. Осторожно ответил Алексей. Он вспомнил, как в книжном магазине выбирал между этим трактатом и обителью. Решающим аргументом в пользу трактата стало то, что обитель была уж слишком толстенной по меркам Алексея книгой, и он решил приобщиться к ней как-нибудь потом. «И Позвольте спросить, как вам? спросил внезапно оживший Винямин Яковлевич. «Ну...» — протянул Алексей. «Интересно, конечно». И тут же сам себя оборвал, подумав, что сказал в присутствии ученого-человека страшную глупость. Но ну, а в том, что хозяин дома человек-ученый, он уже почти не сомневался. «Вы знаете, после некоторой паузы продолжил он. Мне многое в этой книге непонятно. Что, например...» Живо поинтересовался Вениамин Яковлевич. Ну, вот, например, там вот эта мысль есть такая, что все дети уже являются, как бы это сказать, зловник с самого начала есть, что нет ничего чистого в них. Как-то вот это странно для меня, ведь... Вениамин Яковлевич, немного подняв голову так, что свет лампочки отражался в его очках, внимательно слушал его, изредка кивая головой. Почти как опытный старый врач Слушал бы волнующегося пациента Алексей Продолжил Ну и еще там мысль Вернее не мысль Место одно большое мне странным показалось Там где Магнус пишет о том Как они с друзьями ночью, Когда детьми были в соседнем доме вазу разбили Хозяин дома Энергично кивнул головой Ну так вот Продолжил Алексей Это место, оно странное. Дело-то вроде, ну, не самое серьезное. Ну, разбили, плохо, конечно. Но он об этом пишет, как о страшном каком-то преступлении, и пишет очень-очень много про это. Хотя мысль интересную в итоге выводит. «Какая же именно мысль вам показалась интересной?» Спросил Вениамин Яковлевич, чуть подавшись вперед. Как будто боялся пропустить хоть одно слово. «Мысль о том, что каждый грех... И каждое преступление — это попытка себя уподобить Богу». «Да...» — удовлетворенно протянул Вениамин Яковлевич. «Что ж, хочу заметить, что о Магнусе я действительно могу вам кое-что рассказать. Так уж вышло, что я доктор философских наук...» Он замолчал и рассмеялся. «Вы не смотрите, что вокруг такой хаос...» «Сейчас-то, да, но еще каких-то лет десять назад я был профессором МГФИ, Московского государственного философского института. А европейская философия раннего средневековья – это уж, извините, моя специальность». Алексей заворуженно слушал хозяина дома. «Так вот». Тем временем продолжил тот. «Когда речь идет о таких гигантах средневековой философии, как Магнус Каэций, Мастерство корректной интерпретации их текстов имеет огромнейшую ценность». Слово «интерпретация» Алексей слышал, но не вполне понимал, что оно значит. Однако перебивать Вениамина Яковлевич вопросом он не решился. «Буквально истолковывать его тексты, конечно, нельзя. Это тупиковый путь. Понимаете, они были созданы слишком давно». Нас с Магнусом разделяют больше полутора тысяч лет Другое время, другая культура Другое мышление, другие ценности Чтобы сейчас извлечь из его текстов подлинный смысл Смысл, который бы смогли понять мы, живущие сейчас Нужен очень сложный инструмент со множеством настроек Вот в чем мастерство интерпретации Определить признаки подлинного смысла Извлечь смысл адаптировать его к пониманию. Это требует очень многих умений, большого опыта и интеллекта, в конце концов. Впрочем, вас я не сомневаюсь. Знали бы вы, как же много моих студентов, многие из которых уже стали кандидатами наук, бездумно читали эти строки, вообще не видя никаких противоречий. У Алексея потеплело внутри. Лично я, да и не только я, Вениамин Яковлевич даже вышел на середину комнаты. «Считаю, что Каэцу является одним из создателей не только наших представлений о добре и зле, о Боге, о вере, но и одним из тех, кто создал наш образ мышления. Да даже больше. Он, возможно, один из создателей современной культуры, значительной ее части. Это поистине колоссальная личность. Шутка ли? Он средневековый философ, создал одну из первых революционных теорий о Вселенной, разрушившей наивные представления древних о том, что наш мир имеет четкие границы, и в нем все всегда повторяется, и каждая эпоха, и каждая жизнь. И уже одним этим он навел человечество на мысль, что история — это не круг, а путь, на котором могут быть и взлеты, и падения, прогресс и регресс. Он одним из первых попытался объяснить расцвет и гибель разных стран и создать своего рода рецепт того, как построить общество, где каждый мог бы обрести подлинное, а не мнимое счастье. «О, вам еще предстоит прочесть обитель человеческую, поймете, о чем я. Он один из тех, кто радикально изменил отношение общества к женщине, осудив насилие в их отношении, так же и в отношении ваших вопросов». «В своих рассуждениях он и здесь, на самом деле, значительно опережает свое время. Давайте еще раз. Что именно вас смутило в его рассуждениях о детях?» «Ну...» «Уже куда увереннее начал Алексей». «Я так не могу ребенка видеть, как видел он. Ребенок еще ничего не совершил. Как можно говорить о его злой натуре?» «Попробуйте взглянуть шире». «Мягко начал Вениамин Яковлевич». «Ведь Магнус говорит о грехе пращура, о чем-то, что досталось ребенку без его согласия в качестве наследства, о неких его личных чертах. Это можно понимать мистически, как родовое проклятие, а можно обратиться к современной психологии и узнать, что характеры поведения складываются у ребенка неосознанно, в том числе и под влиянием поведения и отношений его родителей». И всю ту грязь, которую отец и мать ребенка демонстрируют в своих делах и в общении между собой, ребенок усвоит без всяких на то своих волей и желания. Каицы не выносит приговора детям. Он лишь указывает на то, что с младенчества ребенок неосознанно впитывает зло от пращура, то есть от родителей, а также бабушек и дедушек. Он усваивает зло, которое в итоге становится его неотъемлемой частью. Не может не стать... В этой своей идее Магнус предвосхищает гуманистическую психологию и психотерапию почти на 1700 лет. И, кстати, меня эта мысль его успокаивает. Вениамин Яковлевич загадочно улыбнулся и сделал паузу, ожидая вопроса. «Чем же?» — задал его Алексей. «У нас слегка снимает бремя вины. Так проще принять себя. Не может человек...» «Я, вы, любой из наших соседей, нести за всю ответственность, поскольку не все мы наши качества получили по своей воле». Алексей задумался. Тоже из и с поступком, который Каэций совершил в детстве, за который он так истолокается. Ведь современная психология обожает работать с детскими травмами. Психологи считают, что часто травматический опыт из детства – создает множество психологических патологий, когда человек уже взрослый. Сколько труда должен приложить иногда психолог, чтобы человек вспомнил о той травме и проработал ее. Так вот же оно. Магнус Каец и сам без психолога за 1700 лет до Фрейда обнаруживает травматический опыт в своем детстве, сам его прорабатывает, осознает, как этот опыт повлиял на его жизнь, да еще и делает на основе этого анализа великолепные философские выводы. Алексей снова задумался над услышанным. Вениамин Яковлевич выдерживал паузу. Во время разговора у него немного распрямилась спина. В глазах начал играть огонь. «Интересно», — тихо сказал Алексей. «Такая мелочь и на всю жизнь влияние». «Размер ищел относительно», — улыбнулся его собеседник. «Для кого-то мелочь, не стоящая миллисекунды внимания, а для кого-то трагедия всей жизни». Алексей снова умолк. «Вот видите, как внимательно и широко нужно изучать наследие Магнуса», торжественно заключил Вениамин Яковлевич. «Иначе один страх от его текстов. Страх и одиночество». Пока он это говорил, Алексею показалось, что кто-то на втором этаже начал ходить, и заметил, как слегка смутился его собеседник. Он явно тоже это услышал. Но задавать вопрос о том, кто там, Алексею показалось невежливым. Вместо этого он спросил. «А не слишком ли Магнус Каэкс, э, Каэций строг?» «В каком смысле?» — уточнил Вениамин Яковлевич. «Но он довольно жестоко высказывается о поступках своих и других». Очень много осуждает. а, -а, -а. Протянул доктор. «Мораль, читает, значит». «Ну что ж, да, действительно часто Магнус безапелляционен, и это может оттолкнуть от него. Но здесь опять же стоит помнить о том, в какое время это создавалось. В какие смутные годы. Падение Рима, наступление, как это принято говорить, темных веков. Мораль его строга, но на тот момент именно такая мораль... «Спасительный круг в бушующем море». И, кстати, тут он хитро улыбнулся. «С моей точки зрения, эти морализаторства Магнуса сейчас, может быть, и следовало бы понимать буквально и популяризировать его, и навязывать». Вениамин Яковлевич рассмеялся. Алексей причин его смеха не понял, но за компанию улыбнулся. «Шучу», — сказал философ. «Конечно, ни о каком навязывании речи идти не может. Все-таки мораль Магнуса специфична и актуальна для той эпохи. Просто все чаще мне приходит мысль, что наша эпоха все чаще напоминает ту. Признаки разложения и распада, говорящие, что новое средневековье уже близко, я вижу повсюду. Да даже в моей профессии такого стало слишком много. Море снова разбушевалось. И, возможно, нужен новый, простой и крепкий спасательный круг». «Он очень грустно, даже как-то нарочито грустно», как показалось, Алексей улыбнулся. «Понимаете, бремя философии указывает людям в разных культурах в разные пофиги добро, а где зло. Философия была тем навигатором, к сожалению, часто ломавшимся, который вел корабль человечества так, чтобы тот окончательно не разбился о порока, греха и зла. Кто из великих не говорил об этике? Да нет таких». Платон, Кант, Гегель, Шопенгаур, Бахтин, Соловьев Ильин Гадамер. Алексей со всех сил напрягся, чтобы запомнить эти имена. Все, но в последние сто лет этот навигатор стал сбоить особенно часто. И вот уже рифы кажутся не рифами, а чудесным подводным царством, от которого не надо бежать, а наоборот, к которому надо стремиться. И вот уже порог относителен. И вот уже пошлость начинает как ржавчина поедать мысль, а современные технологии усугубляют ситуацию. Каждый маломальский освоивший письмо может распространить свое чудушное мнение на огромную аудиторию, которая перестала различать идиотов и тех, кто и правда может сказать что-то отдельное. И появляются всякие. Внезапно голос Вениамина Яковича стал дрожать и повышаться, становясь все более резким. Сам он стал смотреть куда-то поверх головы Алексея, рот его стал как-то нехорошо кривиться. И появляются уроды, которые соблазняют аудиторию ложью, которая будет страшнее, чем дела Святой Инквизиции. О, я читал их письменный лай. Никогда не забуду. Лет 12 тому назад кидает мне один мой студент, довольно паршивый, если честно, тип, с большой, так сказать, гнильцой. Спорит со мной любил. Ссылку на сайт, где разные тексты выкладывают. Ссылка на текст какого-то Белхова трактат с названием До различия добра и зла. Я прочитал и, честно говоря, пожалел, что жечь нельзя этот текст. Вениамину Яковлевичу еще удавалось удерживаться от крика, но с трудом. Мораль, говорит этот Белхов, относительно. Человек он смеет писать. Невменяем. Релятивизм. Скрип двери отвлек внимание Алексея. Тем более, что профессор начал произносить уже какие-то совсем непонятные слова. Он продолжал смотреть на оратора, но реплики доносились как через пелену. Сам он задумался о том, что как же здорово, что он согласился помочь этому человеку, умному, который, возможно, и ему поможет стать хоть чуточку умнее, и может лучше. И вот эти ублюдки и пытаются разрушить все, что могло бы нам помочь плыть через бурю, сами же потом утонут и делом им. Бывший профессор закончил свою пламенную речь, выдохнул и посмотрел на Алексея. — Слушайте, вы уж простите, что я так заговорился. Вас задерживаю. Начал он. — Да что вы, что вы. Мне было очень интересно. — Ответил Алексей. — Было бы приятно поговорить еще раз, но... Он вспомнил, что его жена с Сережкой и Максом дома одни. — Сейчас мне правда пора домой. А потом еще и на работу. — Что ж... С некоторой грустью произнес Вениамин Яковлевич. «Заходите обязательно, как будет возможность. Поговорим еще». Алексей развернулся и направился к прихожей. Как вдруг его взгляд упал на лежащую сверху на одной из полок раскрытую книгу. Она была раскрыта на произведении с названием «Город людоеда». Вениамин Яковлевич... Подошел к нему. «А это...» Начал спрашивать Алексей. «О, прелюбопытнейший рассказец», ответил тот. «Это история о маленьком средневековом городе, на который повадился нападать людоед. Он проникал в жилища и поедал в них маленьких детей. От них оставались лишь косточки. Но ужас заключается в том, что никто не то что поймать его не мог». «Но даже мельком увидеть. Родители ночью в комнатку заходят, а от детей одни кровавые косточки остались». «Ну так в итоге поймали?» — спросил Алексей. «В итоге», — с улыбкой произнес Вениамин Яковлевич. «Выяснилось, что жители этого города, погрязшие в грехах, попали во власть сатаны». «Они сами стали пожирать своих детей, только совершенно об этом не помнили. Они съедали детей и продолжали жить дальше, как ни в чем не бывало. А когда находили обглоданные останки, то и помыслить не могли, что это совершили они». «Они попрощались. Алексей вышел из дома. Беспорядок вокруг уже беспокоил его намного меньше». Остальной день прошел в обычных делах и суете. Алексей был в приподнятом расположении духа. В хорошем настроении он и лег спать. А ночью ему снова приснился кошмар. Он не помнил его. Какие-то смутные, но почему-то знакомые из далекого прошлого образы. Все закончилось тем же страшным детским криком, что он услышал во сне вчера ночью. Алексей проснулся. Он лежал на диване в поту. Из глаз его текли слезы. Он вспомнил. Тот образ, то воспоминание, которое стало пробуждаться в нем позавчера, наконец стало ясным. Он тогда еще учился в первом классе. С ним в классе была девочка, Катя. Он вспомнил ее имя. Они, дети, ее не особенно любили. Хилая ни с кем особенно не общавшаяся, очень неохотно шедшая на контакт даже с учителями. На переменах она всегда держалась в стороне от вот так носящихся и орущих детей. Катя очень быстро стала объектом нападок со стороны компании мальчишек, в которую входил и Алёша. Агрессивных нападок. В классической игре дернуть за косичку и убежать, чтобы не получить пеналом полбу, участвовал практически весь класс, за исключением только Сени, здоровенного и доброго мальчика у которого признаки задержки психического развития стали проявляться еще в первом полугодии, но чья мать отчаянно хотела, чтобы он учился в обычной школе. А вот Кате доставалась куда сильнее. Не дернуть за косичку, откнуть кулаком было обычным делом для мальчишек из их класса. А также обычным делом было украсть пенал, больно ударить ногой по ноге во время физкультуры, облить за маской тетрадь. Дважды у нее крали дневники, рвали на части, и Катя находила его остатки в урне. Несколько раз учительница вступалась за нее, родители обидчиков вызывали в школу. Самого Алёшу ни разу не поймали за то, что он ее так обижал, но и не сказать, что он как-то усердствовал в этом. Так за компанию, если только. Меры учительницы не изменили ситуацию кардинально. За каждым следить до конца невозможно. А удары можно наносить аккуратно, чтобы никто не заметил. А еще Катя не жаловалась. Не из-за какого-то милосердия, а просто очень хорошо знала, что если она так поступит, то ей отомстят. Сеня никогда не трогал Катю. Интересно, что мама этих двух необычных детей быстро сдружились и даже почти всегда вместе забирали их после уроков. Стоял конец весны, Был теплый солнечный день. Алеша задержался в классе. Он опустел, а его друзей родители уже вели по домам. Алеша собирался медленно, поскольку был абсолютно расстроен двойкой по математике. Он предчувствовал нагонять родителей и общаться с друзьями, во что-то играть, пока есть несколько минут до ухода домой, он совершенно не хотел. В классе с ним остался только Сеня. Тот всегда собирался очень медленно. Учительница проследила за тем, чтобы они ничего не забыли, и отвела их к выходу, видя нежелание нежелания обоих ждать родителей в помещении. Охранник гулял неподалеку от входа, и учительница попросила обоих оставаться рядом со входом, никуда не отлучаясь. После чего попросила охранника приглядывать за детьми, и удалилась. Алексей вспомнил, как Сеня стоял рядом с ним на крыльце, что-то лепетал и постоянно поправлял очки. «Мама...» все не приходило. Алеша стал прохаживаться по крыльцу, Сеня ходил за ним. Сеней общаться у него не было никакого желания, он только раздражал. Внезапно Алеша увидел, что с другой стороны крыльца совершенно одна находится Катя. Она в одиночестве играла в классики. Их Катя не видела, поскольку находилась к ним спиной. Решение толкнуть ее пришло спонтанно и не вызвало никаких сомнений. Должен же он был хоть как-то сегодня развлечься, но ну хоть чуть-чуть. Он дождался, когда охранник отойдет к противоположному концу двора, тихо подбежал к девочке и сильно толкнул ее в спину, когда та в очередной раз прыгнула. Она упала на асфальт. Алеша ухмыльнулся и отошел. То, что с Катей что-то не так, он понял не сразу. Он обернулся, только сделав несколько шагов прочь. Над Катей стоял Сеня и протягивал к ней руки, а Катя лежала лицом вниз. Через мгновение до Алёши донёсся её плач, он пошёл к ней. Катя продолжала лежать, не делая попыток встать. Краем глаза Алёша заметил, что к ним несётся охранник. Катя кричала всё громче. Подбежав, он осторожно поднял девочку. И Алёша увидел, что из ее носа и рта хлещет кровь. Его буквально парализовало. Охранник осторожно понёс Катю в школу, по-видимому, в медпункт. «Катя!» Раздался крик сзади. Это кричала её мама, со всех ног бежавшая к охраннику. Бежала не одна. К Алеше с синей растерянно стоявшим на месте неслась мама Сене. «Сенька, Алёшка, что случилось?» Прокричала она. Сенька стоял, теребил очки и схлипывал, и прежде чем он что-то успел произнести, Алёша, полностью подчинившись как будто какой-то неведомой силе, показал другой на Сенью и сказал «Это он, она в классике играла-прыгала тут, он её в спину толкнул». «Этой короткой реплики хватило». Мама Сене подскочила к сыну, тот только успел на нее взглянуть. Тяжелый кулак опустился ему на лицо. Очки слетели с лица и разбились об асфальт. «Выблядок!» Заорал на него мать. Сеня пошатнулся, его лицо на мгновение приняло изумленное выражение. Мать схватила его за шкирку и нанесла еще один удар кулаком в нос. Нос Сене сломался, и из него захлестала кровь сильно захлестала. На асфальт. Гребанный дебил, никчемный, дефективный! орал на него мать, продолжая наносить удары по лицу. Вид крови ее не смутил. Она продолжала его бить по лицу то кулаком, то ладонью. Видимо, она посчитала, что сбылся один из самых главных ее страхов. Ее сын все же натворил что-то такое эдакое, и он опасен для окружающих. Его теперь точно изолируют. Она также боялась, что он что-нибудь натворит. И в этот момент Сеня заорал. Он не пытался сопротивляться, даже не пытался уклониться от удара своей матери. Он просто заорал тем самым криком ужаса, беспомощности, отчаяния. Никто так и не узнал. Камер слежения еще не было. Охранник не видел момента толчка. Сеня никому ничего не сказал. Да и кто бы ему поверил? В следующем учебном году его в классе уже не было. Его перевели в другую школу, вроде бы специально. А еще через полгода перевели в другую школу, хоть и быстро выздоравливавшую, но окончательно замкнувшуюся в себе Катю. Алексей вспоминал произошедшее настолько отчетливо, как будто смотрел фильм. Ведь он, казалось, совершенно об этом забыл. «Вот он, тот самый случай. Вот оно, начало моего пути», — подумал Алексей. Он плакал. Ему было страшно, жаль всех, кто там был. Себя, Катю, перепуганных мам. Но в особенности Сеню. Его мысли постепенно брали верх над эмоциями. Он все больше размышлял о той силе, которая заставила его поднять руку и указать на большого и доброго ребенка. Что это было? Почему он так сделал? Ответ он нашел очень быстро. Это был страх. Страх перед наказанием. Страх перед поркой. Страх перед отчуждением. Страх, страх, страх. И в этот момент его осенила простая но потрясающая мысль. Так вот же, вот оно откуда. Он всегда, всю свою жизнь был полностью подавлен невероятным страхом. Не только страхом наказания, нет. Со временем этот страх приобрел куда больше охот. Любой человек, любой другой, незнакомец или близкий родственник, всегда являлся источником мощного страха. Поэтому общение и взаимодействие с другими – было всегда для него настолько мучительным. Вот почему он так и не решился подавать на банкротство. Он задавлен долгами, но он уже привык к жизни на глубине. Неудобно, но привычно. А тут что-то делать – это неприятно, это мучительно. Но с близкими взаимодействовать ему было в особенности страшно. «Они знают тебя. Они знают, куда бить». Постепенно Алексей успокаивался. Пришедшая ему в голову мысль вносила некоторую ясность, и именно это и успокаивало. И его снова стал клонить сон. И когда он находился где-то на границе между явью и сном, в комнату вошел чужой человек. Алексей отчетливо ощутил его присутствие. Холод, исходящий от него, пронзил все его тело. Но сил двигаться уже не было. Лишь в голове носилась отчаянная мысль. Как я допустил, что здесь со мной чужой человек? Почему он со мной в доме? Почему он в моей жизни? Чужой человек медленно прошел мимо дивана, где он лежал. Какое-то время он стоял где-то у окна. А потом так же медленно двинулся обратно и ушел. Алексей уснул. На следующий день он чувствовал себя очень странно. Он был совершенно не сосредоточен на работе. С одной стороны, его буревали тяжелые, пробужденные кошмарами чувства. С другой, он был воодушевлен. Он обрел некоторую ясность. Теперь он может попытаться найти выход. А еще он постоянно думал о чужом человеке. Что же ему теперь с ним делать? Идущий от него холод невыносим, так жить нельзя. Так можно сгниться, идти с ума, спиться. Уйти от него? Как же так вообще вышло, что чужой человек появился? Размышляя, постепенно Алексей пришел к выводу, что именно он его создал. Именно он своим страхом заставил его быть именно таким. Но разве теперь он не сильнее, чем тогда, в первом классе? Разве теперь он все так же боится взглянуть в лицо, в глаза другому? Ведь именно страх и мешает ему найти свет в других. Свет, о котором писал Магнус Каэций. Он не видел света в других ровно потому, что страшно боялся других. Не настало ли время снова его поискать? «С чего бы начать?» Думал Алексей. «Наверное, с простого. Да, лучше всего с самого простого». «Иди домой», — сказал ему Мишка, видя жалкие потуги Алексея пересчитать в конце рабочего дня кассу. Алексей поблагодарил его, попрощался и пошел домой. Рядом с рынком он зашел в цветочный магазин и купил три розы. Никаких лишних следов у его калитки не было, что порадовало. Он вошел в дом, переоделся, взял розы и вошел в комнату к чужому человеку. Его супруга сидела на кровати, погруженная в свой смартфон. Она даже не услышала, как он вошел, продолжала сидеть, уставившись в экран. «Ди... Диана...» Начал он. «Что?» Жена подняла на него голову. «А, ты пришел уже?» это тебе смущенно проговорил он диана вначале равнодушно а потом с некоторым удивлением смотрела на розы зачем ну так просто все еще очень смущенно продолжал говорить алексей давно тебе не дарил возьми это тебе и еще раз зачем- то повторил он диана взяла розы и осталась сидеть с ними на кровати. Алексей молча стоял. Повисла гнетущая тишина. Алексей спросил. «Как там у тебя на работе?» «Да нормально», — ответила та. Разговор был окончен. Алексей постоял еще несколько мгновений, жалко улыбнулся и вышел из комнаты. Выйдя, он некоторое время еще думал, правильно ли поступил. Не придя ни к чему, он лег ненадолго поспать перед тем, как выйти патрулировать с Арсением и Мишкой улицы. И это ему вполне удалось. Целых два часа он проспал крепким сном, безо всяких кошмаров. Они встретились на углу Гагариной и Королева. «Как пойдем?» — спросил Мишка. Ща погоди, дождемся Валерича», — сказал Арсений. Обещался приехать дать напутствие. Действительно, через пару минут на Королёва повернула Жёлтая с шашечками и остановилась рядом с ними. «Ну что?» Без приветствия начал Валерич. «Готовы?» «Всегда готовы!» Отрапортовал Мишка. «Значит, первое...» «Мы вчера ходили отсюда почти до Яснего по Королёво, затем обратно по Московской, затем обратно по Королеву, уже потом по поперечным улицам Гагарина, Апрельской, Восточной и так далее. Ну вы поняли». «Ничего себе!» – присвистнул Мишка. «Это ж сколько вы находите то «А ты как думал? А людей мало. Мне пока только шесть тройку у Антоновской собрать удалось. На следующей неделе, может, побольше организую». «А пока старайтесь ходить побольше». «Сразу скажу, ничего особенно подозрительного не видели. За все пять часов нам попалось от силы человек тридцать, но ничего необычного. С последнего автобуса, с последней электрички. Это основная часть тех, кто на улице был ночью». Из кино в торговом центре кто-то с последнего сеанса шел. Один, правда, попался подозрительный. На восточной встретили. Шел вроде ровно, а как нас увидел, зашатался сразу. «Подошли мы к нему вроде пьяный». Я честно подумал, что прикидывается, но когда он в на спогиблевать, начал-то поверил. Выяснилось, на Восточной живет. Проводили, вручили жене. А теперь, во-вторых, у вас-то как, никто ничего необычного не слышал, не видел? Так мы ж так сегодня идем в первый раз. Недоуменно сказал Мишка. Валерич глубоко вздохнул. Мишенька. Очень спокойно начал он. «Ты сейчас должен быть крайне внимательным не только раз в два дня, а круглосуточно!» Последнее слово он прокричал Мишке в лицо. «Ты думаешь, этот зверюга только в часы нашего патруля появляется?» Мишка скорчил недовольную гримасу. «У меня участка кто-то трется странный. вдруг неожиданно для себя произнес Алексей. «Он ведь не собирался говорить об этом Валеричу». «В смысле? Кто странный? Вдруг напрягся тот?» «Я следы чужие у калитки три дня назад обнаружил. А потом вечером увидел, как кто-то высокий в черном весь. Хотя хрен там ночью разберешь, во что одет. За калиткой стоит и смотрит в окна. Может, заметил, что я увижу и ушел. Я вышел за калитку, а там следы те же. А рядом еще следы от саней. Выпалил Алексей». Валерич немного помолчал. «Три дня назад. И ты все это время молчал? Ни мне звонка, ни в полицию?» Начал он. «Я думал, что у нас в команде только один дебил. Ты что молчал, придурок?» «Да я подумал, что это так, кто-то случайно зашел». Начал оправдываться Алексей. «Какой случайный?» Вскричал Валерич. «Алеша, какой случайный к чертям! Целых два раза с санями еще! Увидишь еще что-то подобное, да даже если увидишь, что вороны над твоим домом необычно низко летают, тут же звонок мне, понял?» «Понял», — кивнул Алексей. «Алеша, это не шутки», — не унимался Валерич. «Те, кого он уже порешил, зарубил, съел, я не знаю, они ведь тоже голову тебе на отсечении, да тьфу!» «Они ведь тоже наверняка кого-то видели за день, за два, за три и за неделю за воротами. Видели, да значения не придали. Нельзя о таких вещах молчать, ты понял?» «Да понял, понял». Уже решительно не ответил Алексей. «Значит так». Валерий замолчал и несколько мгновений что-то обдумывал. «У него...» Он кивнул на Алексея. «Сейчас дома одни жена и дети. У дома замечен кто-то подозрительный». «Значит, ты, Алексей, идешь прямо домой и находишься с семьей, а вы...» Он посмотрел на Мишку и Арсения. «Будьте до трех ночи рядом с его участком. Раз в час созвон». Когда Алексей вошел в дом, из кухни навстречу вышла Диана. «А ты откуда?» Удивленно спросила она. «Ой...» Алексей хлопнул себя по лбу. «Я же не сказал. Валерич патруль организовал». «Ходить теперь раз в два дня будем по улицам здесь подозрительных выискивать. Я с Мишкой Арсением, ну, который с Королёва хожу». «Ну, идея, конечно, хорошая, хотя мы тут одни остаемся, а там, ты говорил, за забором кто-то появляется подозрительный», — сказала Диана. «А вот поэтому сегодня я с вами, а ребята снаружи стерегут». Алексей походил немного по комнате, зашел на свою веранду, включил ноутбук. Раз час он созвонился с Мишкой Арсением, все было тихо, на улице вообще никого кроме них в эту ночь не было. В три часа ночи, получив отбой, он наконец-то лег на диван и почти мгновенно уснул, забыв укрыться одеялом. Он ненадолго проснулся, наверное, уже под утро, было еще темно, он не хотел вставать и постепенно снова стал проваливаться в сон. Он вновь был на границе. Когда в комнату вошел чужой человек, от него снова исходил нестерпимый холод. Каждой клеточкой Алексей ощущал, насколько неправильно было то, что чужой человек находится рядом с ним. Они не могли и не должны были находиться рядом. Алексей почувствовал, как чужой человек подошел к дивану и склонился над ним. Потом он укрыл его одеялом и тихо ушел. Алексею стало тепло и хорошо, и он крепко уснул. Прошло три относительно спокойных для Алексея дня. Полиция больше не приходила, у участка больше не появлялось лишних следов и огромных черных фигур, он еще раз ходил в патруль с Арсением и Мишкой, ничего подозрительного ими обнаружено не было. Алексей шел со строительного рынка улицы Королева в приподнятом расположении духа. Рабочий день внезапно закончился до полудня. На рынке была объявлена эвакуация. Видимо, поступил телефонный звонок с угрозой минирования. А значит, у него появилось время до того, как встретить Диану и забрать с ней детей из школы. Он хотел зайти в гости к Вениамину Яковлевичу. Когда он позвонил ему, тот радостно сказал, что ждет его, и пообещал оставить калитку открытой. Алексей уже третий день подряд забирал Диану с работы и шел с ней встречать со школы детей. Он понимал, насколько они нелепо выглядели, когда шли из школы четвером. Двое детей постоянно о чем-то щебетали, а они с Дианой шли молча, испытывая постоянную неловкость, поскольку тем для разговоров у них не было. Не было уже давно. Но вчера, когда Максимка подбежал к ним радостный, «Со словами папа, мама, а знаете, что сегодня было?» Алексей понял, что тот рад, что они вместе. «Было, и еще кое-что дававшему повод для оптимизма. Вчера они с Дианой впервые за долгое время вместе готовили что-то на кухне. Они молчали, но не испытывали никакого неловкого чувства наподобие того, что сопровождало их во время прогулок». Общее дело, во время которого им не нужно было обмениваться своими обычными машинами репликами, то есть они могли взаимодействовать естественно, без напряжения, хотя бы во время простой готовки. Алексей знал, что часто после инсульта человеку приходится учиться говорить заново. Сейчас как будто бы инсульт пережили их отношения, и им еще предстояло научиться говорить друг с другом заново. Тускло-бежевое небо накрывало Антоновск. Снег радостно трещал под его сапогами. Он вышел на Королёва и прошел мимо местной школы. Той самой, из которой он через несколько часов с продлёнки заберёт Максима и Сергея. Тихо. Во дворе пусто. Уроки у основной массы ребят кончатся через час. А пока тишина. Никакого шума из корпуса со спортзалом. Никого на территории. Все хорошо». Школьный шум Алексей не любил и не любил смотреть, как дети играют на школьном дворе. Теперь ему уже было понятно, почему. Он прошел школу. Справа началась небольшая рощица, выросшая на месте давно брошенного участка. За сугробами среди покрытых снегом темных елей виднелись останки стен сгоревшего дома. Он не сразу понял, что перед домом «Всего метров десяти от него стоит человек». Приглядевшись, он увидел, что это был подросток лет 15, худой, с копной черных вьющихся волос, одетый в длинное черное пальто. Он что-то держал в руках. Это что-то пискнуло, и Алексей, чтобы разглядеть получше, вышел на обочину на границу брошенного участка. У мальчика был длинный острый нос и большие серые глаза которыми он смотрел на беспомощно повисшего у него в руках щенка. Он держал зверя как-то неправильно. И Алексей в первые мгновения даже не понял, в чем именно заключалась неправильность. Потом понял. Мальчик держал щенка не под лапки, а за мохнатую шею. На ней были сомкнуты его ладони. Он его душил. Душил и смотрел на щенка очень внимательно, своими большими пустыми, лишенными всякого выражения глазами. Его рот не был искажен злобной улыбкой, губы были плотно сомкнуты. В целом вид его можно было назвать немного скучающим. Он сдавливал ладони все сильнее. У щенка, по-видимому, сил сопротивляться уже не было. Он только слабо и хрипло скулил. Алексей не любил подростков. Они всегда его пугали. А еще он терпеть не мог ссориться. Но здесь пройти мимо было как-то нехорошо, что ли. Он негромко окликнул парня. «Эй!» Никакого эффекта это не возымело. Тот продолжал душить щенка, даже не взглянув на Алексея. Он спросил громче. «Эй, ты что делаешь?» На этот раз парень лишь мельком посмотрел на него своими серыми равнодушными глазами, но душить животное не перестал. «Чего это он?» — подумал Алексей. — Ну так же нельзя. Подойду к нему, если спросит, чего мне надо, то скажу, что рассмотреть поближе хочу. Он зашел на территорию участка и, еще раз окликнув парня, зашагал к нему. Тот начал пристально смотреть на него, и когда Алексею оставалось буквально пара шагов, парень разжал руки и щенок плюхнулся в снег. Сам он, сунув руки в карман и быстро зашагал прочь по Королёва, не оглядываясь. Алексей подошел к лежащему животному. Щенок несколько секунд лежал в снегу, водя совершенно шарелыми глазами. Потом он заскулил, встал на четыре лапы и, пошатываясь, двинулся по направлению к чернеющему в глубине обгорелым стенам. «Бесхозный, наверное», — подумал Алексей. Убедившись, что животное живо и может ходить, он пошел дальше. Увиденное вывело его из душевного равновесия. Он не знал, что больше его поразило. Сама жестокость подростка, хриплый писк щенка или равнодушное выражение серых глаз. «Да как же так можно-то с таким маленьким?» Думал он, выходя с участка на Королева. Парень же тем временем быстро шел впереди него. Алексей смотрел ему в спину. «Что ты за урод-то такой?» Он шел за ним. Парень шел быстрее. Расстояние между ними увеличивалось. Внезапно он повернул к одному из участков впереди справа и зашел на него через калитку. «Да это же участок Вениамина Яковлевича». а Вдруг осенил Алексея. «Чего ему там надо?»